Глава двадцать третья. Магущество печати. Утренние Чикагские газеты, несмотря на усилия Каупервуда и его друзей сохранить в тайне перемены, произшедшие в составе правления Северной компании городских железных дорог, очень скоро узнали об этих переменах и сообщили о них своим читателям. Фрэнк Алджернон Каупервуд, до сих пор никогда нигде не упоминаемый, назван был как вероятный председатель компании вместо Онеа Соскинера, и Эдвин Кафрот, один из старых директоров, как будущий заместитель председателя. Газеты прибавляли, что, видимо, за этими лицами стоят восточные капиталисты. Каупервуд, просматривавший утренние газеты, сидя в комнате Эйлин, понял, что сегодня же ему придётся отвечать на запросы газет о его будущих планах и о подробностях всего этого дела. Он решил попросить газеты помолчать несколько дней, пока он лично переговорит с издателями. Ему нужно было завоевать их доверие, и затем изложит подробно свои проекты и свою политику. као первут надеялся сообщить такие сведения, которые были бы приятны городу и главным образом жителям северной части. И в то же время он твёрдо решил не обещать ничего, чего он не мог бы исполнить легко и притом с выгодой для себя. Он желал славы, но ещё больше желал денег и намерен был добиться того и другого. Для такого финансиста, как он, который работал в течение долгого периода в сравнительно скромных финансовых предприятиях, неожиданный шаг по пути ведущему к вершине финансового могущества был, конечно, чрезвычайно волнующим событием. Каупервуд так долго довольствовался скромными задачами, так долго прокладывал себе дорогу часами и днями размышляя, совещаясь и составляя планы, Что теперь, когда он достиг своей цели, он почти не верил, что мечта его осуществилась. Чикаго, город необыкновенного размаха, разрастался со сказочной быстротой. Открывавшиеся перед Каупервудом возможности были безграничны. Эти люди, которые так глупо растались со своими правами на бесконечно долгую аренду такого выгодного предприятия, как городские железные дороги, Не представляли себе ясно, что они сделали. Чикагские городские железные линии, раз они попали в его руки, принесут огромные прибыли. Он объединит это дело и высоко поднимет его стоимость. Добавочные линии, которые Маккенти закрепил за ним почти даром, скоро будут стоить миллионы, и они будут все цело принадлежать ему. Из этих доходов не придётся выплачивать никаких процентов директорам старой северной компании. Линии, которые всё ещё будут считаться принадлежащими старой компании, но в действительности будут его собственностью. С течением времени, благодаря увеличению площади города, станут только частью центральным пунктом в той большой сети, которую он построит сам. Затем западная часть города, может быть, и южная, перейдут в его руки. Почему не помечтать? Он сделается единственным хозяином всей сети городских дорог в Чикаго. Тогда он займёт видное место в чикагском финансовом мире и сделается одним из немногих крупных финансовых магнатов в стране. при начале каждого предприятия для поддержки которого необходимы голоса городских избирателей и различные привилегии от муниципалитета позиция, которую займут газеты в этом вопросе, может оказать большое влияние. Это хорошо знал Кау Первуд. Теперь, когда глаза Кау Первуда были жадно устремлены на два туннеля, ему было необходимо приобрести себе друзей среди издателей газет. Как этого добиться? В последнее время в Чикаго замечался необычайный прилив переселенцев из других штатов, а также иностранцев-иммигрантов. Десятки тысяч людей спешили сюда, надеясь найти работу в этом быстро развивающемся городе. Среди этих переселенцев стали распространяться идеи анархизма, социализма и коммунизма. Это обстоятельство усилило в Чикаго интерес к общественным вопросам. Как раз в тот месяц, май, когда Каупервуд стал размышлять, как расположить в свою пользу местную печать, произошло событие, вызвавшее живой интерес всей нации. В Чикаго на большой городской площади, известной под названием Hay Market, во время митинга рабочих него сочли митингом анархистов, судя по выступлению мараторов, кем-то была брошена бомба, и взрывом ранены и убито несколько полицмейнов и несколько рабочих. После этого события на первый план выдвинулся вопрос о борьбе классов, и так приковал к себе общественное внимание, как этого еще никогда до сих пор не случалось. Событие это сразу изменило характер и настроение торговых и промышленных кругов. Большинство лиц, претендующих на руководство промышленной и торговой жизнью страны, серьёзно задумывалось над общественными вопросами: что такое анархизм, социализм, какие права принадлежат классам в процессе экономического и политического развития страны? Бомба подействовала, как большой камень брошенный в воду, круги от неё шли всё дальше и дальше и дошли наконец до издательств, банков, финансовых предприятий и вызвали волнение там, не говоря уже о политических кругах. Каупервуд не был взволнован этим событием. Он не верил ни в силу масс, ни в их равные права, хотя сочувствовал отдельным лицам в рабочих массах. В то же время он был убеждён, что такие люди, как он сам, присланы в мир, чтобы улучшить его механизм и установленный порядок. В эти дни подготовительные работы, он часто наблюдал за собиравшимися группами рабочих в конюшнях и сараях для вагонов и задумывался над условиями жизни этих людей. Многие из них производили впечатление терпеливых унылых забитых людей. Кауфер вот думал об их жалких жилищах, долгих часах работы, ничтожной заработной плате и решил, что для улучшения их положения нужно сделать только одно — увеличить их заработную плату. Но он не допускал мысли, что между этими людьми и им было что-нибудь общее. Он жаждал захватить в свои руки власть в современном обществе. Каупервуд решил лично посетить некоторых издателей и переговорить с ними о своих планах. Эдисон, когда Каупервуд сообщил ему о своём намерении, выразил некоторые сомнения. Эдисон не питал особого доверия к газетам. Он видел, как они под влиянием личной вражды или раздражения вели мелкие интриги. а в некоторых случаях даже продавали свою поддержку за ничтожные вознаграждения то одному, то другому лицу. Может быть, вы и привлечёте газеты на свою сторону, Фрэнк, но вряд ли это принесёт вам много пользы, сказал он Каупервуду. Вы знаете, что участники старых газовых компаний до сих пор не очень-то расположены к вам. хотя вы и состоите одним из крупных держателей их акций Шрайхерт не питает к вам дружеских чувств а ему-то в сущности и принадлежит газета Chronicle Эрикетс будет писать то, что ему прикажут Шрайхерт Хиссоп которому принадлежат газеты Evening Mail и Transcript независимый человек но он член Пресвитерианской церкви голодный, верищий в свою непогрешимость моралист. Газета Брэкстона Глоб издаётся на деньги Мейрела, но Брэкстон хороший, честный парень. Старый генерал Макдональдт, собственник газеты Инкуайрер, так и остаётся старым генералом. Всё зависит от того, с какой ноги утром он встанет с постели. Если по счастью, ваше лицо понравится ему, он будет поддерживать вас до тех пор, пока вы чем-нибудь не выведите его из себя. Ну, он всё же хороший, старый морж. Он нравится мне. Ни Шрайхерд, ни Мерил, ни кто другой не заставит его изменить мнение. Но он недолго проживёт, а сыну его я совсем не доверяю. Хагенин из газеты Пресс хороший человек, и насколько я знаю, доброжелательно относится к вам. Он, разумеется, поддержит вас, если найдёт ваши проекты полезными для города. Ну вот вам и все наши издатели. Попробуйте привлечь их на свою сторону, но не говорите прямо о туннеле. Главное, постарайтесь не восстанавливать против себя компании, работающие в других частях города. Не вызывайте подозрений у Шрайхерта. А что касается Нейрела, то если вы сможете доказать ему выгоду наших планов для его магазина, я уверен, он будет стоять за вас. Но можно ли учесть заранее все данные, из которых складываются наши успехи? или неудачи. Одно из пленительных и зловещих свойств жизни невозможно предвидеть, какой ветер, попутный или губительный, наполнит паруса нашей лодди. Каупервуд выходил теперь на широкий путь, и местные общества и местные газеты с интересом следили за каждым его шагом. Хагинин Независимый журналист, владелец газеты "Пресс" и в то же время несвободный, так как принуждён был считаться с тем, чтобы его газету оплачивали, чрезвычайно заинтересовался Каоперовым. Не обладая властным характером, как Макдональд, он всё же был человеком порядочным, мыслящим осмотрительным и честного направления. Трагенин внимательно наблюдал за Каупервудом со времени его старой борьбы с газовыми компаниями. Ему казалось по временам, что Каупервуд действительно должен стать видной фигурой в Чикаго. Яркая, крупная и сила, хотя бы и в соединении с жестоким макиавелизмом, по-видимому, всегда привлекает к себе натуры, не способные свернуть с пути условных добродетелей. Осторожные обыватели среднего порядка, с опаской наблюдая события с точки зрения своего тусклого мира понятных им фактов, часто готовы первые простить или одобрить безжалостные искажения теории, когда они возносят сильного. Хагенен видел в Кау перуоде грешника, грешащего только против грешников. По отношению к своим друзьям он был всегда неизменно верен, всегда готов прийти на помощь в трудный час. Хагинины были соседями Каупервудов, и с того дня, когда Каупервуды сделали честную попытку войти в высшее общество, оставались верными их друзьями и продолжали поддерживать знакомство с ними. Поэтому, когда Каупервуд явился в контору газеты Пресс в один холодный день, Это было как раз перед Рождеством, и на улице бушевала снежная буря. Хагенин очень приветливо принял его. Настоящая зима, не правда ли? – сказал Хагенин весело, идя на встречу Каупервуду. – Ну, как дела с железными дорогами в северной части? Уже несколько месяцев он и другие издатели знали, что в этой части города конно-железные дороги переводятся на новую тягу. что строятся силовые станции и заказаны красивые вагоны нового типа. Мистер Хагенин ответил Кауперву, улыбаясь. Он был в меховом пальто с бобровым воротником и в дорожных лайковых перчатках. Мы теперь в нашей реорганизации дошли до такого пункта, когда нам нужна помощь местных газет, или по крайней мере их дружеское сочувствие. В настоящий момент наше главное затруднение заключается в том, что все наши линии, направляющиеся к центру города, обрываются на Лейк-стрит около мостов. Пассажирам приходится продилевывать длинный путь пешком, и это, как вам известно, вызывает много нареканий на нашу компанию. Кроме того, переправа через реку по мостам год от году становится Если можно так выразиться, недопустимым безобразием. До сих пор ничего не делается для улучшения положения, и я сомневаюсь, что бы удалось сделать что-нибудь при теперешних условиях. Лучшим способом устранить все эти затруднения было бы проведение туннеля под рекой, но это потребовало бы таких затрат, которые нам совершенно непосильны. В северной части города доходы городских железных дорог очень умеренные и не позволяют нам таких дорогих сооружений, как туннель или перестройка трёх существующих теперь мостов. Однако, если мы перейдём, как предполагаем, на новую систему тяги, старые мосты должны быть перестроены. Мне кажется, что это перестройка, в которой публика заинтересована так же, как и мы. должна быть совершена на субсидии от города. Тогда все участки, которые прилегают к этим линиям и обслуживаются ими, очень повысятся в цене. Сумма городских налогов значительно увеличится, Я говорил с некоторыми чикагскими финансистами, все не согласны со мной, но, как и всегда в таких случаях, я нахожу противодействие со стороны нескольких городских политических деятелей враждебных мне. С тех пор, как я вошёл в компанию городских железных дорог в северной части города, некоторые чикагские газеты непрерывно нападают на меня. В Chronicle, газете Шрайхерта, уже появились намёки, что теперь, когда Каупервуд и его друзья захватили в свои руки одну часть города, нужно ждать повторения тактики Каупервуда, которую он применил к старым газовым компаниям. Газета Брэкстона Glob, финансируемая Мейрелом, занимала полунейтральное положение. и высказывала надежду, что прежние методы Каупервуда не будут повторены в этом случае. Может быть, вы уже знаете, продолжал Каупервуд, что у нас разработана очень широкая программа улучшений, при условии, если мы сумеем расположить в свою пользу общество и встретим с его стороны поддержку. При этих словах Он вынул из кармана тщательно вычерченную карту, специально приготовленную для этого случая. На карте были указаны три главные линии городских железных дорог, которые должны были перейти на новую тягу, проходившие по трем главным улицам. Красной чертой было указано продолжение этих линий через реку или под рекой к улице Лосаль, там, где не было мостов. Линии эти делали. петлю по улицам Лосаль, Монро и Рандольф, а затем снова входили в туннель. Каупервуд дал время Хагинину внимательно рассмотреть намеченный новый путь и понять его значение. Он заговорил только тогда, когда Хагинин закончил изучение карты. На чертеже указан тот путь, мистер Хагинин, который, если бы мы получили согласие города, мог бы устранить все споры из-за расходов на перестройку мостов и дал бы возможность использовать ту собственность города, которая теперь абсолютно не имеет никакой ценности при изменившихся условиях, она может принести большую пользу населению. Я имею в виду, как вы, вероятно, уже заметили, Коупер вот указательным пальцем прикоснулся к карте, которую держал мистер Хагенен. Старый туннель на улице Лосаль теперь заброшен и ни на что не годный. При его постройке был, по-видимому, сделан неправильный расчёт для подъёма среднего веса гружённого вагона. Когда туннель оказался невыгодным для строителей, они продали его городу и закрыли для проезда. Если бы вы когда-нибудь заглянули в него, вы бы удивились, в каком состоянии он находится. Наши инженеры осмотрели туннели и говорят, что есть опасность обвала, если не будет произведен ремонт в самом ближком будущем. Стены уже дали трещины. Мне сказали также, что потребуется не менее четырехсот тысяч долларов, чтобы произвести необходимые исправления. Я полагаю, что если компании Северной части согласиться затратить такую сумму ради улучшения движения по мосту, Задача в настоящих условиях почти неразрешимая. И даст возможность жителям северной части города быстро переправляться в деловой центр Чикаго, то город должен подарить нам этот туннель или, по крайней мере, отдать его нам в долгосрочную аренду по цене, которую обычно платят за аренду незастроенных земельных участков. Каупервуд замолчал, ожидая ответа. Хагинин внимательно рассматривал карту, думая, так ли всё это в действительности, как изобразил ему Каопервуд. Не хитра ли это уловка с его стороны, чтобы получить большую ценность почти даром? А что это такое? спросил Хагинин, указывая на ту петлю, о которой мы упоминали выше. Это Тот единственный способ, которым мы можем связать деловой центр Чикаго с северной частью города и разрешить трудный вопрос с переправой на эту сторону. Если мы получим туннель, как я надеюсь, все вагоны линии северной части города пройдут здесь. Он указал на улицу Лосаль и Рандлф. Линии пройдут по этому кругу, если город даст нам право проложить эти дополнительные пути. Я думаю, что у города не будет никаких разумных оснований для возражения. Нет никаких причин лишать граждан северной части города тех удобств в сообщении с деловым центром, какими пользуются граждане западной и южной частей. Ну, разумеется, принуждён был согласиться Хагинен. И вы думаете, что муниципальный совет разрешит вам проложить линии для такой петли, не требуя от вас никакой компенсации? Я не вижу никаких оснований для такого требования, ответил Копервуд оскорблённым тоном. Никогда не было и речи о каких-то компенсациях, когда такие улучшения для удобства пассажиров производились другими компаниями. Как, например, южной компании было разрешено проложить линии по улицам Стейт и Вебаш без всякой компенсации, а центральная компания проложила линию около улиц Адамс и Вашингтона. Да, это так, согласился мистер Хагинен. Но это туннель. Вы считаете, что он принадлежит к той же категории сооружений, необходимых для пользы населения? И в то же время, бросив ещё раз взгляд на проектируемые добавочные линии городских дорог, делающие петлю, Хагинин не мог не подумать, что такая система с прицепными вагонами придаст Чикаго вид настоящей столицы и будет чрезвычайно удобно для северной части города. Те улицы, по которым Каупервуд проектировал провести новые линии, необходимые для его объездной петли, были главными торговыми улицами, уже в это время застроенными пяти-, шести-, семи, даже восьмиэтажными зданиями. Вся промышленная и торговая жизнь Чикаго была сосредоточена в этом центре, и земли и дома ценились здесь очень высоко, выше, чем где бы то ни было в городе. Линии, намеченные на карте Каупервуда, должны были пройти вдоль улицы Дирборн, как раз мимо конторы газеты Пресс. И это значительно подняло бы цену дома, где помещалась контора газеты. Дом этот принадлежал Хагенину. Конечно, я так думаю, ответил Каупервуд убеждённо. Я даже полагаю, что город должен с радостью дать премию за то, что таким способом будут улучшены пути сообщения. Это повысит на миллионы стоимость недвижимой собственности в северной части города. Это даст миллионы и деловому центру города Чикаго, когда петля охватит намеченные мной улицы. Он указал на карте направлений новых линий. Хагенен согласился, что для торгового центра проект этот очень выгоден. Лично я ничего не могу сказать против вашего проекта, прибавил Хагенин, потому что линия проходит как раз мимо моего дома. Однако туннель, как я слышал, стоит около миллиона долларов. Это довольно щекотливый вопрос. Я хотел бы узнать предварительно, что думают другие издатели и как относится к этому вопросу муниципальный совет. Калу пер вот кивнул в знак согласия. Конечно, конечно, сказал он. Я прекрасно понимаю ваше желание, но я не пришёл бы сюда, если бы не чувствовал, как законно и выгодно городу моё предложение. И если бы не был уверен, что обязанность прессы его поддержать, я надеюсь, что мы сумеем убедить всех. Но когда такая организация, как наша, решается произвести огромные затраты и привлекает большие капиталы, вполне естественно желание предупредить ненужную и несправедливую оппозицию. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку. Можете, можете, с улыбкой сказал Хагинин. Они расстались друзьями. Другие издатели. Хранители привилегий города далеко не так просто отнеслись к предложениям Каупервуда. Использование туннеля и нескольких самых важных улиц в центре города ради удобства северной части города это одно. Но без возмездной отдачи туннеля и улиц в руки Каупервуда это другое. Издатели и редакторы газет ещё до посещения Копервуда уже совещались со Шрайхертом, Мейрелем и другими финансистами, чтобы узнать их отношение к этому новому начинанию Копервуда. Шрайхерт, всё ещё страдавший от ран, полученных во время борьбы из-за газа, следил за этими новыми начинаниями Копервуда подозрительными и завистливыми глазами. Ему более чем кому-либо мерещился новый опасный враг в области городских железных дорог, хотя в городе все прогрессивно настроенные люди были заинтересованы. "Я предполагаю", сказал он однажды Вальтеру Мелвилу Хисopu, редактору издателю газет Transcript и Evening Mail, встретив его в клубе Единения. Что этот Каупервуд замысляет какой-то новый ловкий ход в связи с городскими железными дорогами. Он как раз такого типа человек. Я думаю, что газеты должны очень внимательно следить за его деятельностью. В это же время по городу уже распространились слухи, что Маккенти связан как-то с этой новой компанией. Хиссоп, сдержанный осторожный человек, был не вполне в этом убежден. Мы, разумеется, скоро узнаем, в чем заключаются проекты Кау Первуда, заметил Хиссоп. Во всяком случае, Кау Первуд энергичный и талантливый человек. Выступить открыто с поддержкой Кау Первуда Хиссоп не мог. В течение многих лет он был другом Шрайхарта и Нейрела. После визита к Хагинину, присущее Кау первуду чувство самосохранения привело его в контору Inquirer, газеты старого генерала Макдональда, где он узнал, что Макдональд, спасаясь от ревматизма и суровой погоды в Чикаго, отплыл несколько дней назад в Италию. Газеты теперь завидовали вместо генерала его сыну. Надменный и корыстный человек тридцати двух лет и помощник редактора некто Дюбуа, очень энергичный и опытный газетчик. В молодом Тремонте Лесли Макдональде Каупервуд встретил спокойного, проницательного дельца, который, подобно самому Каупервуду, смотрел на жизнь только с точки зрения личной, чисто эгоистической выгоды. Что может он Тремонт Лесли Макдональд извлечь из всякого данного положения и как сделать свою газету более доходной, чем она была в руках отца? Только эти вопросы и интересовали его. ПРЕЖНЯЯ РЕПУТАЦИЯ ГАЗЕТЫ, СОЗДАННОЙ СТАРЫМ ГЕНЕРАЛЫМ, НИ СКОЛЬКО НЕ ТРОГАЛО ЕГО. ОН СТРЕМИЛСЯ К ОДНОЙ ЦЕЛИ: РАЗБОГОТЕТЬ. деятельный и видный член светского круга молодёжи в северной части города, он увлекался верховой ездой, хорошо правил высшими, был в числе организаторов очень замкнутого загородного клуба и презирал всех не принадлежавших к высшему кругу. Мистер Клифорд Дюбуа, холодный сорокалетний делец, замаскированный под джентльменом, пользовался газетой для своих собственных целей под самым носом генерала. Костлявый блондин с голубыми глазами, огромным острым носом и массивным подбородком, он ко всем относился недоверчиво и подозрительно и всегда заботился о том, чтобы его левая рука не знала, что делает правая. Вот эти двое мудрых дельцов и приняли Каопера в удов отсутствие генерала. Сперва кого Первуда попросили в кабинет Дюбуа, а затем в кабинет Макдональда. Молодой Макдональд уже слышал о деятельности кого Первуда. Финансисты, которые участвовали в борьбе из-за газа, Джордан Джолс, например, председатель старой газовой компании в северной части города и Худзон Беккер Председатель старой газовой компании в западной части давно уже изображали Макдоналду Каупервуда как грабителя, отнявшего у них синие куры. Теперь он сумел захватить городские железные дороги в северной части города и уже выступает с проектом реорганизации линии городских дорог торгового центра. Почему же город не должен получить с него чего-нибудь взамен? Или вернее, Почему не должны получить с него некоторые награды те, кто руководит общественным мнением, которое может оказать влияние на успех планов Кау Первуда? Трэмонд Лесли Макдональд, как уже было сказано, смотрел на жизнь совсем иначе, чем его отец. Он представлял себе, какой выгодной сделки для газеты. принудит он теперь Каупервуда, воспользовавшись отсутствием старого генерала. Генерал никогда и не узнает об этом. Я хорошо понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд, сказал высокомерный молодой Макдональд. Но как будут при этом обеспечены интересы города? Я прекрасно вижу, как всё это важно для населения северной части. И для коммерсантов, и владельцев недвижимой собственности в центре города, но всё это говорит и о том, что для вас это важнее в 10 раз. Без сомнения, это полезно городу, но город будет расти, и это будет очень выгодно лично вам. Я всё время утверждаю, что эти концессии гораздо больше стоят, чем их обычно расценивают. Никто как будто этого ясно не видит. Но это несомненно так. Туннель сейчас стоит дороже, чем в те дни, когда он был построен. Даже если город не сможет использовать его, то всегда найдётся какое-нибудь лицо, которое сумеет сделать это. Макдоналд хотел намекнуть на возможного конкурента в виде другой компании. Коупервуд внутренне вспылил. "Да это всё довольно верно", сказал он, стараясь сохранить внешнее спокойствие. "Но почему применять разные меры в одинаковых случаях? Компания южной части города не заплатила ни одного доллара за добавочные линии для петли, так же как и компании центральной части города. Компания северной части проектирует более значительные улучшения" Я никак не могу признать справедливым, чтобы вопрос о компенсации поднимался только в связи с одной компанией, а не в связи со всеми другими. На не все компании занимают одинаковое положение. Южная компания получила права на эти улицы уже давно. Она просто осуществила теперь старые права. А туннель это совсем другой вопрос. Город купил его и заплатил за него наличные деньги, не правда ли? Совершенно верно, город купил туннель, чтобы помочь людям, которые не умели извлечь из него ни одного доллара, сказал резко Капервуд. Но сам город не в состоянии использовать туннель, и туннель скоро рухнет, если не будет исправлен. А если будут проведены линии так, как проектирует наша компания, то это немедленно даст большие суммы тому же городу одним только повышением цен на дома и земли вдоль этих линий. Мне кажется, что общество вместо того, чтобы мешать нашей большой работе, должно всячески способствовать ей. Эти новые дороги придадут центру города столичный вид. Пора уже Чикаго освободиться от своих пелёнок и приобрести вид настоящего крупного центра. Мистер Макдональд младший покачал головой. Он ясно видел значение всех этих планов, но он завидовал Каупервуду и его успеху. Эти добавочные линии городских дорог в центре города и этот туннель, который Каупервуд хотел получить даром, дадут миллионы кому-то другому. Почему же не получить и Макдональду какой-нибудь частицы этих миллионов? Он вызвал мистера Дюбуа и продолжал обсуждать предложение Каупервуда вместе с ним. Дюбуа сразу понял, к чему всё это клонится. Это прекрасное предложение, сказал он. Но я не думаю, чтобы город согласился на него. Общественное мнение теперь против каких бы то ни было подарков корпорациям. Каупервуд понял, какую цель преследует Макдональд. Хорошо. Но какой процент вы сочли бы справедливой компенсацией городу? Спросил он осторожно, думая, как бы заставить этого настойчивого молодого человека более определённо заявить о своих желаниях и тем скомпрометировать себя. Ну, этого я не могу точно определить, уклончиво сказал Макдональд, разводя руками. Ничего не могу сказать. Это должно быть вычислено пропорционально ценности и полезности туннеля в данный момент. Мне надо это обдумать. Я не хочу, чтобы город пострадал от невыгодной сделки. А тут, конечно, привилегии спрашиваются чрезвычайно ценные. Каупервуда взорвало. Он с трудом сдержался. Самой большой слабости его Если только он поддавался слабостям, было неумение переносить противоречия. А, -а, а этот молодой выскочка с таким тонким холодным лицом и острым, жёстким взглядом Каупервуду хотелось сказать ему, чтобы он вместе со своей газетой отправлялся к дьяволу. И Каупервуд ушёл, надеясь, что, может быть, он сумеет повлиять на эту газету другим способом. Когда возвратится старый генерал? На следующее утро, когда Каупервуд сидел в своей конторе, зазвонил телефон, новинка в то время, висевшая на стене за его спиной. Секретарь сообщил Каупервуду, что звонят из Inquirer и желают говорить с мистером Каупервудом лично. Это Inquirer, сказал голос, и Каупервуд узнал Треманта Макдональда. Вы хотели знать, что можно признать справедливой компенсацией в вопросе о тоннеле? Вы слушаете меня? Да, ответил кого-перв тут. Прекрасно. Я не хочу влиять на ваше решение тем или иным путём, но если бы спросили о моём мнении в этом вопросе, я сказал бы, что 50.000 долларов акциями северной компании было бы достаточно. Голос звучал молодой, чистый, жёсткий. Кому же эта сумма должна быть выплачена? спросил Каупервуд мягко. Ну, это должно быть предоставлено вашему здравому смыслу. Голос смолк. Трубку повесили. Чёрт возьми! воскликнул Каупервуд, пристально глядя на пол. Затем на лице его появилась улыбка. Нет, я не дам ограбить себя таким образом. Нет надобности, дорогонько. Во всяком случае, не теперь. Он стиснул зубы. Каупервуд не дооценил Трэмонтелсли Макдональда, потому что тот не нравился ему. Он думал, что старый генерал скоро возвратится и отстранит сына от дел. Это была самая крупная ошибка Каупервуда за всю его жизнь.